Часть седьмая. Старая печурка потрескалась. Время от времени вылетали из щелей сизые дымки, и в избушке стоял горьковатый запах. Дед, может глина сходить надолбить, да обмазать печку, предложил Гриня, изнывавший от безделья, а то дымит и дымит. Невеликие, господа, принюхайтесь! Неохотно отозвался Матвей Петрович, недовольный, что Грине его потревожил. Да и сидеть нам тут осталось недолго. Скоро домой отправимся. Когда? — оживился Гриня. И даже Славке привстал. Ты сегодня поедешь. Вот прямо сейчас подпоясывайся и ступай. Боюсь я дед себе оставлять. В прошлый раз уезжал, так и звелся весь. Проснусь среди ночи и думаю, как ты здесь? Ночью, пожалуй, ты больше про Дашку думал, а не про меня. Ящик-то открой. «Выпусти, малохольного. Грини послушно открыл зеленый ящик, стоявший в углу, и оттуда высунулась всклокоченная голова Феодосия. Он долгим взглядом обвел деда и внука, поднял глаза в потолок, неожиданно хихикнул и легко, проворно выскочил на волю, притопнул ногами по щелястому полу, словно собирался пуститься в пляс. «Эк его беса-то разбирают!» — покачал головой Матвей Петрович. Так и не сидится ему на одном месте. Все наровит коленца выкинуть. Феодосий продолжал хихикать и перебирал ногами, будто на углях топтался. Приговаривал. Ручки связаны, личико побито, и никуда не убежишь. Далеко повезут. Он чего бормочет, дед? Может, по шее дать? Да не трогай ты его, пусть бормочет. Не в себе человек, без разума. Какой с него спрос? В деревне поглядывай. Чужие люди появятся или нет? За мной через три дня приедешь. Боюсь я, дед. Ты как баба Гриня заладил одну и то же. Боюсь да боюсь. Езжай, кому сказал. Гриня уехал. Скрипнули полозья саней за стенами избушки. Коротко схрапнул конь. В печке громко стрельнуло сырое полено. Матвей Петрович прислушался к тишине, которая установилась, и поднялся со своей чурочки, на которой сидел, погрозил пальцем Феодосию «Не балуй!» и вышел на улицу встречать Марию. Он всегда угадывал, когда она шла к нему, всегда чувствовал «Вот уже совсем рядом». И всегда его охватывало необъяснимое волнение и одновременно радость, спокойнее, легче дышалось, и шагалась веселее, будто кто поддерживал заботливу под руку и всегда был готов поддержать, если оступишься. Во всех делах и заботах, да и в самой жизни, своей и деревенской, ощущал Матвей Петрович невидимое, но постоянное присутствие Марии. Иногда даже казалось, что она ходит у него за спиной, подсказывает и охраняет. И вот впервые за эти годы обратилась к нему за помощью. Объяснила, не таясь. Чёрные люди стремятся подобраться к ней, задумывая чёрные замыслы. Он всё выполнил. И Гриню с газеткой отправил в город, и в деревне приглядывал, не появятся ли чужаки. И сейчас, вот уже в последние дни, исполнял её просьбу. Опросила Мария поддержать еще несколько дней Феодосия в избушке, присмотреть за ним, не давая никуда отлучаться. И когда она просила об этом, сказала со вздохом, «Может, и отмолю его, может, душой вновь, как Андрейка, станет». История Феодосия, пересказанная ему Марией, правда, не в подробностях, Матвей Петрович к тому времени уже знал и сказал, не раздумывая, коротко и ясно, «Чёрного кобеля не отмоешь» — добила. Мария укоризненно посмотрела на него, чуть качнула головой, но промолчала, и лишь спустя некоторое время спросила. «Ты уважишь мою просьбу, Матвей Петрович? Подержишь Феодусий при себе?» «Какие разговоры могут быть?» — отвечал Матвей Петрович. «Подержу, конечно. И на шее же он у меня сидит». Согласно этому обещанию, данному Мария, Он отомился в избушке, безвылазно приглядывая за малохольным мужиком, отмахивался от грени, который лез с распросами, а сегодня отправил в деревню нежданного городского гостя, хотя и поверил ему. Ни с чем отправил, не сказав ясного слова, решив для себя так, если надо, пусть ждет. Не знал он, что ему сейчас делать, поэтому и ждал с нетерпением Марию надеясь, что она подскажет ему верный выход. Она вышла из-за тополей, как всегда, неспешно и плавно. Следом за ней послушно шагал белый конь. Вот они миновали широкую поляну и неслышно приблизились к избушке. «Здравствуй, Матвей Петрович!» — зазвучал протяжный напевный голос. Он с радостью отозвался. «И тебе, Мария, моё почтение!» «Знаю, что ждал!» Да не могла я раньше появиться. Прости. Спрашивай. Матвей Петрович коротко пересказал последние события и спросил, что ему дальше делать. Просьба моя прежняя остается. Пригляди еще за Феодосием. Не знаю, какое время потребуется. Все-таки надеюсь я. На этот раз про черного кобеля, которого добела отмыть невозможно, Матвей Петрович не вспомнил. Лишь кивнул головой безмолвно, давая понять, что просьбу он, конечно, исполнит. «Спаси тебя, Бог!» — Мария поклонилась. «А теперь дозволь взглянуть на него!» Молча открыл Матвей Петрович дверь избушки, пропустил Марию, а сам продолжал стоять на крылечке, решив, что третий будет лишним. Но дверь не закрыл. Мария вошла, остановилась напротив Феодосия. И тот сразу же перестал хихикать, перестал перебирать ногами. Затих, опустив голову, сжался, будто усох, и маленькими неслышными шажками допятился до чурки, сел. Мария подошла к нему еще ближе, положила руку на голову, сказала, «Вспомни свой путь, он ведь перед тобой лежал прямой, ровный. Не стал Матвей Петрович слушать, что она скажет дальше и что ответит ей Феодосий. Твердой рукой закрыл дверь и даже с крылечка спустился. Топтал снег в отдалении от избушки. Ждал, когда закончится разговор. Закончился он не скоро, и закончился, похоже, плохо. Потому что Мария, выйдя на улицу, вздохнула горестно и перекрестилась. Взяла коня под узцы. Повела его за собой, но на ходу обернулась и еще раз попросила. Пригляди за ним. Долго стоял Матвей Петрович, глядя ей вслед. До сих пор, пока не исчезла она вместе с конем за тополями и не растворилась бесследно в белом снежном пространстве. Стоял, пока не продрог. Когда он вернулся в избушку, Феодосия встретила его прежним хихиканьем и приплясыванием, бормотал. Ручки связаны, личико побито, и никуда не убежишь, далеко повезут. Хихикая и приплясывая, он, видимо, ждал, что Матвей Петрович заговорит с ним, спросит, о чем он бормочет. Но старик лишь смотрел на него, прищурившись, и усмехался.